Глава девятая. Тридцать шесть и пять. Нет, я знала, что у меня сильный организм и хороший иммунитет. Но они настолько же. Хотя логично, я всего несколько раз за всю жизнь болела. Вздыхаю, держа малышку на руках и смотря в окно. Нужно забрать машину из ремонта. Ведь отвозить Аришу к маме на такси будет затратно, а тащить её в метро с утра — нет. Мы с трудом добираемся в родительский дом, точнее, останавливаемся у въезда в посёлок. Дальше таксист отказывается двигаться, беспокоясь о мошенничестве, хотя дороги у нас в целом хорошие. Ставлю ему пару звёзд. Прогуливаемся с дочкой 15 минут в прохладное и пасмурное утро по дачным улочкам. Погода отвратительная, а Лучику нравится. Хочет прыгать по лужам, но я беру её на руки. Осматриваюсь. Накатывает приятная ностальгия. Это место много значит для меня. Здесь я жила с самого рождения и до отъезда. В этом переулке я чуть не сбила Миру, с которой дружу по сей день. А тот дом, возле него мы целовались с Назаром, и нас увидела Карина, после чего началась непонятная война сестёр. В соседний дом Беркутова пустует. Хозяин, кажется, переехал. Всё здесь уже по-другому. Мама встречает нас у ворот. Мы не виделись несколько месяцев. До Нового года они приезжали в Канаду. И как раз рассказали, что у папы проблемы со здоровьем, из-за чего в семейном бизнесе тоже всё плохо. Вот если бы я тогда всё не испортила. Отец, как всегда, бы доверил дела Назару, и всё бы наладилось. Но я вмешалась в их дружбу. И теперь папе помочь некому, кроме нас. «Но что сделает женская часть семейства?» «И то половина». Алина, младшая сестра, только ходит в школу. Мама, до мозга костей домохозяйка. Карина, старшая, вышла замуж и давно упорхнула из родительского гнезда. «Я? Не лучший вариант. Вообще. Я и себе помочь не в состоянии». «Моя рыжуля», — произносит мама, буквально выхватывая ребёнка у меня из рук, — Она ничуть не изменилась, по-прежнему молодая, прекрасная и жизнерадостная. Вот как у рыжего отца и брюнетки матери родились все рыжие дети. Никому не повезло быть такой же шикарной, как эта женщина. Мама прижимает лучика к себе, а на меня — ноль внимания. Конечно, я выросла, но мы столько не виделись. Или она до сих пор дуется, что я не предупредила её о приезде? «Папа, ладно, он сейчас в больнице. К нему позже нужно съездить». «Заходи!» — зовёт меня. «Или тебе уже пора?» «На работу, мам, надо!» Подаюсь вперёд и целую моих лапочек. Опаздываю. Без машины тяжело. «Так давай я Костика попрошу тебя отвезти». «Костика?» — изумлённо спрашиваю. «Ты чего?» — мама смотрит на меня, как на дурочку. «Однокурсник твой бывший. Он сейчас в такси подрабатывает». «Костя? Такси?» Да у него папа, мощный, и сам друг, богатенький сынок, тусовщик и лоботряс. «Не удивляйся!» — глаза закатывает. «Ну что, попросить? Он недалеко живёт». «Не хочу деньги на такси тратить. Планировала поехать на метро». «Я заплачу!» — мама хихикает, подхватывает малышку и летит в дом. «Я даже протест не успеваю выразить. Как бы я хотела опоздать. Кстати, а почему бы и нет?» Что мне сделает начальство? Уволит? А отлично. Если я не заболела, найдём другой способ. Ведь если я не могу идти сама, Айдаров должен выгнать меня. Я этого добьюсь. И специально прибуду после обеда. Стану красной тряпкой для быка. А пока? Мам, ставь чайник. И что теперь? Пока лучик ползает по полу и играет с красками, а мама подливает воду в третью кружку, я тяжело вздыхаю. И теперь вынуждено работать там 2 недели. Я не уточняю, у кого именно, чтобы мама не волновалась. Так забей, просто иди. Что он тебе сделает? Хочешь, папа поможет? Кусочек печенья сам вылетает изо рта, и я жестикулирую руками. Папа не должен знать. Ладно, ладно идёт на попятную. Но просто не приходи на работу или ничего там не делай. Сдавайs тебе трудовая. Она бесполезная, особенно после Канады. Там письма от работодателя. Мама знала бы, ты какая у тебя дочень неудачница. Я работала в русских филиалах, ты же в курсе. И там шли на встречу, писали всё в трудовую, а письма в одном месте мне его не дали. Там был босс-извращенец. И я, юная и взрывная студентка, просто дала ему по яйцам. Меня выгнали в тот же день. А второе письмо Арише испортила. Моё солнышко громко взвизгивает и роняет баночку с жёлтой краской. Как протест. Но следом падает на ковёр, сворачиваясь калачиком. Ай! Засыпает там, где захочет. У неё привычка дурацкая. Может уснуть на стуле, внезапно вырубившись, будто батарейка садится вот и сейчас. Палец в рот и мячание по однос. Моё-то солнышко. Я отношу улочек в кроватку, целую её в висок и только после этого еду на работу. Специально. Хочется показать свой характер. Назар наверняка забыл, с кем имеет дело. Но если не спешит увольнять меня, пусть попробует стерпеть. Приезжаю в офис после обеда. Упс. Босс будет в ярости. В хорошем расположении духа, захожу в кабинет и сразу ловлю на себе три пары удивлённых глаз. Ты бессмертная? выпаливает испуганно Маша. А? Ты время видела? говорит Света. Мы тебе уже памятник заказываем, сглатывает Снежка. Почему? цепляю улыбку на лицо. Света встаёт и передаёт мне папку красную такую яркую. Бо сказал, чтобы ты принесла. Он тебя ждёт. Ого. Точнее, ждал. Сглатывает и мечет взгляд на настенные часы. 3 часа назад. Усмехаюсь и выхватываю из её рук документы, кидаю в сумку. Я отнесу. Принимаю вызов. Надо же увидеть его недовольное и жутко злое лицо. Машу девчонка ладошкой и выхожу в коридор. Вроде бы ничего такого. Всего лишь нужно отнести Айдарову папку, но прикладываю ладонь к груди. Сердце стучит как угорелое. Почему так страшно, а?